Полковник Коди, 19 мая. В этой части штата Небраска скота больше, чем людей, и качество тех и других выше, чем в восточных штатах. Известное дело, чем меньше людей на квадратный километр территории, тем выше их качество. К примеру, первый человек на Луне, Нил Армстронг, явно не был человеком толпы. Да и Наверест Эверест не каждый залезть может. Город Нортплат уютно устроился на берегу реки с одноименным названием. Вдоль Нортплата полтора столетия назад сотни тысяч иммигрантов двигались с востока на запад. Для многих землей обетованной была Калифорния с только что открытыми золотыми россыпями. Для прозелитов, возникшей в начале прошлого века секты мормонов, Землей Сиона были окрестности Соленого озера в штате Юта. Но большинство рвалось туда, где лежали неразведанные и незаселенные территории Орегона. Естественно, никто не думал, что земли эти тысячелетиями принадлежали местным индейским племенам. Как я уже упоминал, эта дорога через континент и получила позднее название Орегонская тропа. Для меня было радостно стать на эту тропу и пройти ее так же, как мои предшественники. Знаменитостью этих мест в прошлом веке был, да и по сейчас остается, Буффало Билл, Билл Коди, охотник на воинственных индейцев и буффало, бизонов, организатор массовых представлений на открытом воздухе с участием индейцев, ковбоев, солдат, казаков и и других вояк тех времен. Они разыгрывали баталии со стрельбой, гиканьем, вольтежировкой. Кино тогда еще не изобрели, а Голливуд был просто деревушкой на берегу океана. Проявил себя Билл Коди и в деле уничтожения бизонов. Нанятый железнодорожной компанией для обеспечения мясом рабочих, он как-то в течение восьми месяцев застрелил 4200 этих беззащитных животных. Российский великий князь Алексей Асаныч в 1872 году охотился здесь в компании Буффало Билла, а также генералов, героев гражданской войны Шеридана и Кастера. Охоту устроили 15 января, в день рождения сына Александра Второго. Индейцы-загонщики выгоняли бизонов прямо на винтовочный выстрел знатных охотников. Даже близорукой и неважный стрелок князь Романов уложил 9 животных. За два дня охотники убили более ста бизонов. Чрезвычайно довольный охотой князь после фуршета на открытом воздухе и танцев индейцев под барабанный ритм вручил каждому из 38 загонщиков по револьверу Смит-эндвессен, а также охотничьему ножу с рукояткой из слоновой кости. В ответ вождь «Пятнистый хвост» вручил гостю индейский вигвам и колчан со стрелами. Они в дальнейшем были переданы в Краеведческий музей Твери. Сейчас раньше возле Норд-Плата объявлено заповедной зоной. Управляющий заповедником Том Моррисон, естественно, не ожидал моего вторжения. Но, увидев моего красавца Ваню и лозунг экспедиции «Из России с любовью и миром», нашел и корма, и пастбище для Вани. А мне в эту пору спать в телеге одно удовольствие. На ранчо содержат табун в 20 лошадей, используемых для верховых прогулок туристов. Отдельно содержатся кобылы с жеребятами, попавшие сюда не от хорошей жизни. Регулярно на местный мясокомбинат привозят отбракованных лошадей. Но в том случае, когда кобыла жеребая, ее не забивают, а привозят сюда разрешиться от бремени. Она получает от смерти год от срочки, чтобы выкормить жеребенка. Я спросил у Тома, как ему нравится работа в этом заповеднике. И он заявил, «Я чувствую себя счастливчиком, работая здесь. Мне еще и платят за то, что я готов был бы делать бесплатно. Давай я покажу тебе наши угодья. Поедем верхом. С седла видно лучше. Узкая выбитая копытами тропа привела нас к плесу, где жировали гигантские лещи и окуни». Широкая, но мелководная река Нортплат была объята золотистым маревом предзакатного солнца. Тишина нарушалась всплесками рыбин и клёкотом напуганных диких индеек, а высоко над поймой, охраняя покой, парили три белоголовых орла. Бывший хозяин ранчо Билл по фамилии Коди был не только великим охотником, но и мистификатором. Никогда не состоя на военной службе, он присвоил себе звание полковника и расписывался «полковник Коди». Жил он на широкую ногу и построил в конце XIX века великолепный коттедж в колониальном стиле, где сейчас его музей. Будучи ярко выраженным эксгибиционистом, Билл любил пышные одежды, чтобы брюки были с лампасами, а шляпы с перьями. В телеге моей электричество не было предусмотрено, и я пришел вечером на веранду его дома. Восхитили меня там скамейка и кресла, неизвестно как скованное из лошадиных подков, ведь в те времена сварку еще не изобрели. В этом-то кресле я и устроился заполнять дневник и слушать отдаленное клекотание диких индюков и завывание койотов, На фоне треска цикад. А ведь когда-то Билл устраивал здесь великолепные приемы. Роскошные дамы в кринолинах кружились в вихре вальса, и только входившего в моду танго, кавалеры в сюртуках и смокингах покоряли и были покорены. На этой веранде они курили свои сигары, трубки и новомодные похитоски. «Где же сейчас?» Участники этих балов приобрели их души новое тела, сохранив опыт прошлых жизней или все унесено ветром времени? Лет двадцать назад в Ленинград часто наезжала из Москвы парапсихолог Варвара Иванова. Она читала лекции о реинкарнации и утверждала, что знает не только свои прошлое, но и будущее воплощение со сцены варвара рассказывала изумленной аудитории что в предыдущей жизни была она офицером германской армии и ее убили во время первой мировой войны двумя пулями в спину как вещественное тому доказательство она задирала кофточку поворачивалась спиной к залу и демонстрировала две родинки следы пуль из предыдущей жизни будучи немцем она была Был антисемитом, и в порядке кармической компенсации в этом воплощении она рождена еврейкой. Знала она, что после этой жизни родится китаянкой, поскольку не любит китайцев. А я думал, кем же я буду после смерти, если крыс ненавижу? На следующий день по дороге на Сазерленд встретил кавалькаду автобусов сопровождавших бегунов с факелом. Организованный христианской церковью пробег 750 километров от западной до восточной границы Небраски был посвящен любви к этому штату. Во врученной мне листовке пояснялось, что в мероприятии принимают участие 10 бегунов, пробегающих ежедневно 15 километров. Каждый их шаг – молитва Богу и воззвание к людям – объединиться в любви к Христу. Прочтя листовку, я немножко пожалел тех жителей штата, кому не повезло исповедовать иную, чем христианская религию. В Сазерленде я абсолютно был очарован домом Рея Пирсона, который на лужайке создал скульптурную симфонию, посвященную ковбойской истории этого города. Из грабель, серпов, косилок и других сельскохозяйственных причиндалов, он создал абстрактные и реалистические композиции. Изгородь его была декорирована старыми ковбойскими сапогами и шляпами, посреди лужайки виселица с болтающимся на веревке чучелом казненного преступника. Рэй и сам был рад пообщаться, с юмором вспоминая, как отцы города пытались бороться с его необузданной фантазией. По местным правилам, лужайка перед домом должна быть аккуратно пострижена, и никаких острых и громоздких объектов у края дороги не должно быть. Долгая борьба с муниципалитетом идет с переменным успехом, и Рэй был очень признателен за мою поддержку его скульптурных экзорсисов. Мы даже выпили с ним по стакану скрюдрайвера, смеси водки с апельсиновым соком. «Успехов тебе, Рэй!» в борьбе за самобытность, супруги Тей и Кейт Шафф смотрели по телевизору репортаж о моей экспедиции, когда я воочию и во плоти въехал на их ранчо. Кейт выбежала мне навстречу и, смеясь, поведала, как была ошарашена, когда, глядя на мою телегу на экране телевизора, вдруг увидела ту же телегу у себя во дворе. Нашлось у них пастбище для Вани, а телегу поставили посреди газона, чтобы Кейт смогла сделать наиболее интересный снимок Тея на облучке с домом на заднем плане. А живут они в пахнущем сосной и кедром доме мечты Тея, построенном по его проекту и украшенном картинами его матери, а также скульптурами, купленными во время путешествий по Европе и Америке. Свои 500 гектаров земли «Тейс дает в аренду соседу Брюсу. Дождей здесь не было с прошлого июля. Но грунтовые воды всего в трех метрах от поверхности, так что с поливом нет проблем. Каждый гектар дает в год, по их утверждениям, 400 долларов прибыли. В этом я усомнился. Что-то дюжи много. Даже в черноземном Иллинойсе гектар давал фермеру доход всего в 100 долларов». Выходцы из Баварии, предки Тея, смогли хорошо вложить деньги в недвижимость, и сейчас он может позволить себе путешествовать с женой вокруг света и покупать то, что ему нравится. По подсчетам шафов, их дом стоит как раз посередине между Атлантическим и Тихим океаном, и, следовательно, мы имели право отпраздновать то, что мне удалось таки проехать половину дороги, «Хозяева решили отметить мое пребывание в этой географической точке в ресторане «Оле Биг Гейм». Они рассказали, что Россер Херстед, известный друзьям по кличке Оле, открыл этот ресторан в поселке Пэкстон в первый же день отмены в США закона о запрете продажи алкоголя. Произошло это в декабре 1933 года». И с тех пор ресторан никогда не закрывался. Он занял стратегическую позицию между восточной и западной частями США и привлекал пьяниц из обеих или обоих, всегда путаюсь, половина континента. Бизнес процветал, и Оле появились деньги и время их тратить. С 1938 по 1973 годы о более много писалось в газетах и он прославился как знаменитый американский охотник, собравший наилучшую коллекцию чучел животных со всего мира. Устроил он ее в залах своего ресторана. В вестибюле нас встретило чучело полярного медведя, убитого в 1965 году на территории СССР, а по стенам и в нишах располагались чучело животных и птиц, а также многочисленные фотографии оля в окружении людей, И трупов зверей. Подумалось, только сегодня покинул дом-музей знаменитейшего охотника прошлого, и вот напоролся на ресторан-музей охотника нынешнего. В отличие от прославленного Буффало Билла, никто в ресторане Оля не знал о его судьбе. Известно было, что он продал ресторан в 1973 году, но куда он после этого делся? Менеджер предположил, что Оля давно умер, а официантка слышала, что живет он в старческом доме соседнего города Огалала. Заинтригованный его судьбой, я попросил узнать о нем у родственников и друзей Оля. Во всяком случае, оставил он после себя память не только чучелами, но и прекрасной кухней и ресторана, где нас угостили бифштексами из бизоньего мяса. Уже в темноте мы вернулись на ферму, где были поражены тем, что может сотворить автоматизация. После нашего отъезда в ресторан включилась автоматическая система полива газона перед домом. Стоявшая перед телегой форсунка все это время исправно поливала траву вокруг, а заодно и содержимое моей телеги. Спальный мешок и другая рухлить так пропитались водой что пришлось нам с Теем их выжимать. Ночь я посвятил просушке их перед камином.